Глава 4. Гостил у меня Рагон целых две недели, и за это время он пытался выжать из меня все отвары, которые мне были известны. Только ничего у Архимага не получилось. Нет, помня его отношение ко мне, да и то, что очень полезно в друзьях таких людей иметь, часть зелий я его научил варить. Конечно, предварительно попросил его не рассказывать никому секреты изготовления и тем более не продавать. После такой просьбы Рагон на меня как на дурачка посмотрел. — Ты на самом деле думаешь, что я такой голодранец, что начну варить разные отвары и их продавать? — удивился он. — Нет, вы просто можете кого-то научить их варить, — развел я руками. — Получится, что через год уже все знать будут. Обещаю, что подобного не случится. Надеюсь, ты моему слову веришь? — Верю, — кивнул я. — Только за знание требую знания. — Что еще? Хочешь, чтобы я тебя дальше заклинанием обучал? Так у меня на это времени нет. Скоро уеду. Нет, я хочу, чтобы и вы мне что-то рассказывали. Я вам рецепт, а вы мне. В свою очередь, я тоже обещаю, что никто о ваших не узнает. Даже мое ближайшее окружение. В общем, мы заперлись с Рагоном в одной из комнат, в которой можно было варить отвары, и углубились в изучение. Естественно, многое за такое короткое время мы не могли передать. Но хоть что-то. Больше всего Рагона интересовали такие, которые могли спасти жизнь солдатам. Если честно, меня это совсем не удивило. Помнил, как он и свои защитные амулеты раздавал наемникам, причем совершенно бесплатно. Несмотря на свою грубость и вроде бы как безразличие к жизням людей, Архимаг всегда заботился о тех, кто был под его рукой. Например, когда я с ним в поход ходил, то он все расходы брал на себя. Почти все. Пропитание наемников его вообще не беспокоило, а вот защита – да. Конечно, наши отлучки не могли не заинтересовать Стеллу. Этой женщине тоже хотелось послушать о моих приключениях, да и узнать, каким это я чудом умудрился стать магом девятой ступени. Кстати, она не хотела рецепта узнать, что и неудивительно. Скорее всего, думала, что ничего нового я такой магине жизни рассказать не смогу. Мол, сама кого захочу, того и научу. Это она зря. Некоторые составы даже Рагона удивляли, и он с уверенностью говорил, что в Империи о подобных точно никто не знает. А если и знает, то такой человек Архимагу явно неизвестен. К тому же, часть таких отваров появилась бы на рынке, или в походе кто-то бы засветился. Например, то зелье, которое почти мгновенно раны затягивает. Да, после этого остаются шрамы, Да и потом точно потребуется вмешательство мага, который должен будет правильно мышцы срастить. Только вот они бы могли очень много жизней солдатов спасти. Дело в том, что в бой целители не лезут, всегда находятся в обозе, куда после битвы и сносят раненых. Только вот далеко не всех удается донести, потому что многие умирают от потери крови. Будь такая жидкость у каждого солдата, то удавалось бы самому себе помощь оказывать а потом уже идти к магу жизни. После того, как гости уехали, я приступил к делу, а их у меня было немало. Нет, в графстве все и без меня нормально было, хотя все равно хотел объехать территорию, посмотреть, что на моей земле творится. Но перед этим нужно было обезопасить свою армию, а именно каждому сделать хороший защитный амулет. Да, времени на это много уйдет, но зато в случае войны не придется суетиться, когда начну нести потери из-за своей лени. Конечно, хотелось как можно быстрее начать учить заклинания десятой ступени, чтобы стать архимагом. Но Рагон советовал не суетиться и подождать, когда его друг Ранос ответ пришлет. Мало ли, как я уже говорил ранее, архимаги знают, с какого заклинания нужно начать обучение, чтобы было быстрее. Опять же, требовалось и много зелий сделать. Опять же, для своих солдат. Особенно для тех, которые будут во время битвы, а они точно будут, стоять на первой линии. Естественно, варить зелье сам я не собирался, поэтому требовалось обучить своих магов жизни, некоторых. Всем такое знать не стоило. Каждому можно дать по одному, и пусть потихоньку работают, в перерывах между учебой. Само собой, Ленси не оставила меня в покое. Только на этот раз она просила у меня, чтобы продал ей зелье для скорости обучения. «Только вот ей мне их давать не хотелось. Да, она может оказать помощь в бою, но из-за этого тратить такие важные зелья не хотелось. Если честно, то я уже сомневался, а стоит ли своим недоучкам давать такие редкие отвары или все на себя и супругу потратить? Нет, чтобы стать архимагом, у меня их и так хватит, только вот на достигнутом я останавливаться не собирался. Можно будет и дальше учиться» просто выбрать другую стихию. Рано или поздно зелье закончится, и придется мне отправляться на неизведанный материк, чтобы пополнить запас. Хотелось бы, чтобы этот момент наступил как можно позже. В общем, ничего Ленси от меня не получила, так что побурчала для порядка, а потом уехала к себе в баронство. У нее там тоже стройка шла, так что требовалось за ней присматривать. Умная женщина! Видно, поняла, что я ее обеспечивать не обязан. Я же заперся в комнате и приступил к созданию амулетов защиты. Как оказалось, сделал я это как нельзя вовремя, потому что вскоре ко мне прибыли гости из самой столицы, причем за амулетами. Я поначалу даже немного напрягся, ведь очень давно их уже не сдавал. Не требовали у меня, так что долг накопился изрядный. Но нет, требовалось отдать только за последнее время. Точнее, за время моего возвращения с неизведанного материка. Похоже, что теперь, когда я стал магом девятой ступени, с меня будут брать налог всегда. Если честно, то у меня была мысль пока не сдавать на девятую ступень. Еще во время путешествия ее обдумывал. А потом решил, а с чего бы мне вообще скрывать свою силу? Наоборот, нужно становиться сильнее. Причем об этом каждый должен знать. Да, мой герцог-сосед пока нападать не будет. Но есть и другие аристократы, которые тоже могут попробовать мои земли на зуб. А если будут знать, что они принадлежат сильному магу, да еще у которого серьезная поддержка есть, то не каждый решится. Если честно, то я всегда ждал того, что рано или поздно ко мне прибудут из канцелярии и потребуют защитные амулеты. Причем седьмой ступени у меня была целая куча. Конечно, покрыть весь долг, который мне могли предъявить, не получилось бы. Все же целый год был в отлучке. Но часть – точно. К моему счастью, ничего требовать не стали. В столице нужны амулеты девятой ступени. Конечно, для того, чтобы что-то стребовать с целого графа, не могли послать рядового служащего канцелярии. Это аристократы могли принять как оскорбление. Мол, ко мне, такому благородному, посылают какого-то простолюдина. Но то, что прибудет за амулетами советник императора, меня удивило и даже насторожило. Этого старичка я знал, даже сталкивался с ним. Но вот выяснить урагона, кто он такой, и чем при главе государства занимается, так и не смог. Как-то не до этого было. В прошлый раз он со мной разговаривал снисходительно, как с неразумным мальчишкой. А сейчас же его поведение поменялось. Теперь он беседовал как с равным. Ну да. Теперь за мной сила. Пусть по меркам империи не такая уж и серьезная, но все же. Думаю, что сейчас я любого графа смогу при грамотном командовании уничтожить. Да и герцогу жизнь осложнить. Так что нос передо мной не стоило задирать. Смешно, но я даже не знал, а вообще этот старик аристократ или нет. Просто он ходил в простой одежде, который вообще не показывала знаков отличия. Вроде как богатый купец. Получив желаемое, причем сразу, советник стал зазывать меня на приватный разговор. Чем насторожил еще сильнее? — Господин граф, — начал он, когда мы остались вдвоем, — понимаю, что вас уже достали с расспросами, но все же мне хотелось узнать о ваших приключениях. Причем это хочется знать не только мне, но и его императорскому величеству. — Что именно вас интересует? — поинтересовался я, с трудом сдержавшись, чтобы не поморщиться. Все. А самое главное, хотелось бы узнать о людях, которые живут на материке. Что именно вы хотите узнать? Повторил я вопрос. Какие люди? Обычные. Две руки, две ноги, одна голова. От нас вообще не отличаются. А как они к вам относились? С уважением? Не сказал бы. Скорее, им на меня наплевать было. Только потом, спустя три месяца, стали относиться нормально. Но если вы про мое графское достоинство, то им на это просто наплевать. Как мне показалось, у них вообще сословных различий нет. Нет, да вроде бы к архимагам хорошо относятся. С уважением. Как-то немного выделяют из общей кучи. Да и то только потому, что они земли защищают. А много там магов? Да, кивнул я, очень много. Сильные? А что, архимаги слабые разве бывают? Удивился я. В общем, пришлось мне рассказать и этому старику о своих приключениях. Нет, разные зелья и прочее его вообще не интересовали. Больше интересовал быт людей, с которыми мне посчастливилось столкнуться. Почему именно посчастливилось? Да потому что в другом случае меня бы уже не было в живых. Зачем вам знать об этих людях? Поинтересовался я. Как это зачем? По-моему, даже удивился советник. Это люди, а значит, с ними можно будет торговать, заключить какой-нибудь союз. Сомневаюсь, усмехнулся я. Мы им не интересны, да и сомневаюсь, что в империи есть что-то такое, что может заинтересовать этих людей. Да, можно отправить экспедицию, и даже при должной удаче она доберется до обжитых мест, в чем я сильно сомневаюсь. А дальше что? Я же говорю, им наплевать на чужаков, угрожать им себе дороже. Слишком много архимагов, да и разных зверюшек, которые наших солдат на куски с радостью порвут, тоже хватает. — Но вас же они не стали гнать или убивать, — заметил советник. — Не стали, — согласился я. — Но и лечить согласились далеко не все. Да и вылечили только из-за любопытства, а не от того, что я им понравился. Да и вообще, что вам нужно на неизведанном материке, мне ясно. Это вы попросите у них, потому что гулять по своим землям вам не позволят. Но что может империя предложить? Золото? Так оно им не нужно. Да и еды тоже хватает. «Если только архимагов на службу пригласить, может и пойдут. Но опять же, сомнительно, слишком воспитание другое. Как я заметил, архимаги только и занимаются тем, что учат новые заклинания. Больше их ничего не интересует. Ах да, еще они земли защищают, на которых живут». «Да», — протянул советник, — «странные люди. Я бы сказал, что они нормальные, пожал я плечами». Просто их устраивает то, что они имеют. Сыты, обуты и одеты, в полной безопасности. О чем еще можно мечтать? Это в империи большинство людей, даже если у них будет куча золота, то они станут копить еще больше, даже если и за всю жизнь потратить все свои сбережения не смогут. Жадность, она такая. Такое ощущение, что вам очень понравились люди на неизведанном материке. «Так и есть», — кивнул я. «Нет в них подлости, жажды наживы и стремления пройтись по головам товарищей, чтобы залезть повыше. Я даже о том, что меня Архимаг лечил, узнал не сразу, потому что женщина просто это не выставляла на показ, как это делают у нас. Живет простая старушка, сама еду готовит, управляется по дому. Может, она просто не Архимаг?» – усомнился советник. «Ну да, его можно было понять» потому что наши маги лишний раз пальцем не пошевелят, тем более никогда не станут делать работу по дому, как и аристократы. Вон я один раз шашлыки делал в замке, так на меня смотрели, как не знаю на кого. Если бы я просто взлетел в воздух, то простые граждане не так бы удивились, чем от созерцания готовящего еду графа. А смысл ей врать, пожал я плечами, да и знания у нее слишком обширные. Так что архимаг, причем очень старый, Мне даже показалось, что она сама своего возраста не знает или не помнит. В общем, мой вам совет. Не суйтесь к ним. Оставьте эту затею, потому что ничего хорошего из этого не выйдет. Вы им ничего не предложите, а силой заставить не сможете. «У нас сильных магов тоже хватает», — нахмурился рагон «Империя любых сможет заставить с собой считаться». «Ага. Попробуйте договориться или принудить силой», — покивал я. Только учтите, что ваша армия, если вы, конечно, все же допустите такую ошибку и решите силой брать то, что вам нужно, так вот ваша армия пойдет по неизведанному материку, полному разных опасных зверей. Много у вас солдат, которые на этом материке были? Нет. Так вот, если треть дойдет, то считайте, что вам повезло. А нужно будет еще обратно идти. Ну, допустим, вам повезло, и вы дошли до нужного места. «И что дальше делать будете?» «Предложим сотрудничество», — улыбнулся советник. «Его, видно, забавляли мои слова. Скажете, чтобы вам травок редких дали и зелий побольше, а взамен что?» «Да ничего. Так что вас просто попросят уйти с их земли, если вообще разговаривать будут. Могут же сразу своих зверей натравить. Конечно, можно и силы попытаться что-то сделать. Скорее, наши маги опытнее в плане войны» потому что на неизведанном материке войн не ведут. По крайней мере, мне так сказали. Но опять же, каким бы сильным Архимаг не был, но против двух, равных по силе, он не выстоит. А если учесть, что раньше там тоже была империя, причем сильная, неизвестно, какие заклинания они знают. Успокойтесь, граф. Никто воевать даже и не думает. У нас тут проблем хватает. Но и просто не попробовать пойти на сотрудничество мы не можем. «Главное, чтобы договариваться о сотрудничестве, без меня поехали. Хотя император прикажет, придется снова ехать. Похоже, что советник как будто прочитал мои мысли». «А вы бы смогли с ними договориться, как считаете?» – спросил он. «Нет», – тут же ответил я. «Я же говорю, мы им ничего не можем предложить. Да и вообще, до поселения, в котором я жил, нужно добраться» а для этого требуется пройти по землям других городов, только на этот раз без сопровождения. Кстати, спохватился старик, а как вы с маленьким отрядом смогли по диким джунглям пройти? Вот, кстати, еще один интересный момент, сказал я. Дикое зверье как будто по-особенному относится к людям, которые там живут. Нет, если их на земле поймают, то обязательно съедят. Но если возникнет какое-нибудь препятствие, то откажутся от нападения. Я сам в шоке был, когда наблюдал действия хищников. У меня даже сложилось ощущение, что их только я интересую. Представьте, стоит большая стая магических тварей, и все смотрят только на вас, как будто рядом никого больше нет. Теперь я вам напомню, как эти же самые твари охотились на имперцев, когда наш отряд по земле двигался. Так они не отставали, пока не понесут большие потери. Пытались всех уничтожить. Некоторые вообще несколько дней могли двигаться рядом с нами, ожидая удобного момента для нападения. Вроде как идет стая баранов, а рядом волки, которые поедят немного, а потом идут следом, чтобы снова перекусить, когда кушать захочется. Мне кажется, что от нападения на меня хищники отказывались только из-за того, что рядом со мной местные были. Советник задумался, а потом снова задал вопрос. Граф. А вам не кажется, что те же самые архимаги и продолжают создавать тварей, а после посылать их в джунгли подальше от своих домов и поближе к чужакам? Может быть, поэтому они и не нападают на местных, потому что просто знали, на кого можно напасть, а на кого нет? Была такая мысль, не стал отрицать я. Может быть и так? Тогда тем более не стоит к ним соваться. Не хотят они с нами дел иметь. Но ну вы же сами говорили, что ваша спасительница постоянно вас расспрашивала о нашем государстве. Так и есть. Только ее больше интересовала именно моя жизнь, а не сама империя. А что вы за травы с местными собирали? Редкие?» Задал, пожалуй, самый важный вопрос советник императора. «Разные, — невозмутимо пожал я плечами, — были и те, которые так вас интересуют. Много? Да как сказать, не то чтобы много». Просто местные знают, где их собирать нужно и когда. К тому же они более мягко подходят к процессу. Если мы проходим как дикари, все вырываем и выкапываем, что хоть какую-то ценность представляет, то местные работают аккуратно, причем стараются не испортить растения. Так что на следующий год снова приходят на это место. У них там что-то вроде грядок. Некоторые полянки даже забором отгородили, чтобы никто по ним не топтался. Кстати, интересно, но большинство растений просто невозможно пересадить. Гибнут. Понятно, вздохнул старик. Вы-то наверняка тоже сюда прибыли не с пустыми руками. Помогла вам добрая бабушка? Не с пустыми, не стал я отрицать очевидное. Да и прибыл этот старикан явно не по собственному желанию. Может, император послал? Привез кое-какие травки. Какие, если не секрет? Секрет. Меня начал немного раздражать такой бесцеремонный допрос. «Знаете, я прекрасно понимаю, что вас послал император. Но если вы думаете, что я вам лично выложу все, что вы пожелаете, то это ваша ошибка. Вы еще спросите, сколько у меня золота имеется». «Да перестаньте, граф!» – сделал вид, что возмущен моими словами советник. «Никто допросы не устраивает». Просто его императорскому величеству любопытно, как вам удалось выжить. Вы все же не последний человек в империи, к тому же универсал. А про то, что вы прибыли явно не с пустыми руками, уже многие в курсе. «Откуда?» – неприятно удивился я. «У меня только небольшой рюкзак с собой был». «Так и есть», – согласился советник. «Только вы же понимаете, что являетесь довольно-таки известной фигурой в империи» тем более в столице, после всех фокусов, которые вы выкинули. Так что узнают вас аристократы на улице, тем более вы снова приковали к себе внимание, потому что вас уже похоронили, а тут раз, и вы снова живы. Естественно, видели вас и в столице после приезда, причем сильно были удивлены тем, что вы постоянно ходите с рюкзаком, который даже своим дружинникам не даете в руки. Какой тут можно сделать вывод? Значит, в нем лежит что-то такое, что для вас очень ценно, что вы боитесь потерять, и это явно не золото. Учитывая, что вам империя в месяц платит такие деньги за ваши придумки, которые многим аристократам даже не снились. Впрочем, это ваша добыча, и ваше дело, как ей распорядиться. Так что правы вы, не в свое дело я полез. Прошу прощения. Да ничего, улыбнулся я. Бывает? Советник надолго у меня задерживаться не стал. Убыл вместе с амулетами. Все настроение испортил сволочь конечно, можно было бы и врать самым бессовестным образом, только не таким людям, которые поручения императора выполняют. Уверен, что рано или поздно придется из главой государства побеседовать, а ему уже не соврешь. В голове он копаться умеет профессионально. Кстати, когда стану архимагом, то у него это будет получаться не так бойко, как сейчас. Была и еще одна причина моего дурного настроения. А именно, император может меня снова послать на неизведанный материк. Вон, ради какой-то старухи, его матери, от которой толку государства никакого нет, угробил столько воинов, четыре экспедиции. Страшно подумать, сколько людей там погибло. И всем плевать. Мать императора. А значит, он имеет право послать нас куда захочет. Хорошо, что скоро контракт закончится. «Лучше мне от следующего отказаться. Хотя кого я обманываю? Я слишком невеликая фигура в империи, так что меня и без всяких контрактов император запрячь сможет. Вот если другой аристократ попытается на шею забраться, то можно его слать куда подальше. Но император, тут особо не повыпендриваешься». Тянуть с Рагон не стал. Конечно, не хотелось ему говорить о зелье Стелли, но пришлось потому что других магов жизни ее уровня в столице не было. А ждать, когда прибудут, не хотелось. Да и опасался, что случайно разобьет флакон, и тогда пришлось бы прощаться с молодостью. Видно, женщина сначала была в состоянии шока, поэтому лишние вопросы не задавала. Но потом обрушилась с на архимага, который через трое суток превратился в молодого парня со слегка оттопыренными ушами. К сожалению, после омоложения волосы по всему телу выпадают, так что некоторое время Рагону придется ходить, сверкая лысиной. «Ты почему мне сразу не сказал, что у графа зелье молодости имеется?» Сходу начала она орать на Рагона, когда тот пришел в себя после заклинания и начал одеваться. «Я бы могла купить. У меня есть деньги. Ты же знаешь». «У него был всего один», — невозмутимо заметил Архимаг. «Не может такого быть!» Снова начала кричать Стелла. — Хочешь сказать, что он тебе один отдал? Не кому-то из своих родителей, а именно тебе. Ты что, меня за идиотку считаешь? — Да, — кивнул Рагон. — Считаю. Причем ты гораздо тупее, чем я раньше думал. Раз только сейчас об этом стало догадываться. Хотя Архимаг задумчиво поковырялся в ухе. — Сейчас ты не просто идиотка, а старая идиотка. — Хватит нести чушь, — поморщилась Стелла, немного успокоившись. «Сколько ты ему заплатил?» «Я ничего не платил», — ответил Архимаг. «Что ты так на меня уставилась? Представь себе! Я просто всегда старался оберегать мальчишку. Помогал ему во всем, ничего не требуя взамен. Вот, в итоге получил подарок от благодарного ученика, своему горячо любимому учителю. Не все же за свою помощь огромные деньги просят, как некоторые старые недомаги». Вот такие люди, жадные и старые кошелки, никому не нужны. Поэтому и подарков они не получают. Рагон, очень тебя прошу, поговори со своим учеником. Проигнорировала оскорбление могиня жизни. Он тебя послушает. Вон он как к тебе относится. Поговорю, не переживай, серьезно кивнул Рагон. После чего у Стеллы даже лицо просветлело. Как ты, наверное, заметила, я сейчас молод и красив. Красив он! — буркнула Стелла. — Ушастый! — Что-то я вас не расслышал. То есть, по-твоему, я некрасивый? — наигранно возмутился рагон Выметайся из моей комнаты. Деньги за услугу тебе привезут. — Да красивый, красивый! — прошипела Магиня. — Деньги мне от тебя не нужны. Считай, что это тебе мой подарок. Так что, поговоришь с графом? — Премного благодарен за подарок! — дурашливо поклонился Архимаг, у которого было великолепное настроение. Что насчет разговора? Я сейчас молод и полон сил. Мой ученик тоже молод. Так что уверен, что мы с ним еще не раз поговорим. Может, и вина попьем? Впереди еще долгая жизнь. Хватит издеваться! Уже даже не сказала, а прорычала Стелла. Поговори, чтобы он мне тоже зелье молодости подарил. Ну или продал. Ах ты об этом! Огорченно сказал Архимаг. Вот же, что за люди пошли. Только о себе и думают. А я посчитал, что ты обо мне заботишься, чтобы я побольше с хорошими людьми разговаривал. Нет, Стелла, не буду я ради кого-то его хорошим отношением пользоваться. Так что даже не проси. Да и понимать должна, с чего ему тебе помогать. За то, что ты ему жизнь спасла, так из-за этого ему пришлось своей шкурой рисковать, отправляясь на неизведанный материк. По твоей прихоти. Так что долг выплачен. К тому же он прекрасно знает, что ты сначала не хотела его лечить, только за отдельную плату, которую стребовала с меня. Хотя для мага жизни твоего уровня проблем в лечении вообще не было. Но зачем тратить просто так свои силы на никчемного мальчишку, тем более на моего ученика, правда?» «Я поняла», — пробурчала женщина. «Ладно, сама этот вопрос решу. Сколько у него зелий? Понятия не имею». Или ты на самом деле думаешь, что он мне обо всем докладывает? Но не думаю, что много. Может, и правда нет? Был всего один. А то, что мне отдал, так одним обоим родителям не поможешь. Понятно. Ладно, если у него еще есть, то мне он точно продаст. Я приложу к этому все усилия. Только не перестарайся, — пригрозил ей пальцем Рагон. — Без тебя разберусь, — буркнула Стелла. — Конечно, разберешься. Даже не стал спорить Архимаг. При этом голос у него стал таким, что даже в помещении стало прохладнее. Только прими добрый совет. Если вдруг тебе придет в голову мысль силой забрать у графа что-то и для этого просить помощи у своих друзей или даже у императора, то гони эти мысли подальше, потому что я просто смотреть на это не буду. В общем, начнешь, парни, силы принуждать к чему-то, то я тебя убью». Причем меня даже гнев императора не остановит. Учти это. Не надо меня пугать, Рагон. Я пуганная, так что оставь свои угрозы при себе. Даже и не собирался как-то тебя пугать. Просто даю добрый совет. Можешь выйти и забыть о моих словах. Уверен, ты их быстро вспомнишь, когда я тебя на твоих же кишках на дереве повешу.